День 67. Неожиданный отъезд в Лагронье. С утра, позавтракав с сыром, багетом и шоколадным пирожным, мы отправились гулять по Сарагосе. Определенных планов не было. Мы просто бродили по центральным улочкам, прошлись по Старому мосту и в итоге вышли к культурному центру, где посетили несколько бесплатных выставок. Одна была посвящена Кубе, другая — современному искусству. На втором этаже находился музей оригами, в который я страстно хотела попасть. В Сарагосе существует группа людей, увлекающихся оригами настолько, что они заполнили своими творениями семь огромных залов. Мы были впечатлены. Особенно поразил гигантский носорог в масштабе почти один к одному. Перекусив в парке, отправились дальше. Дошли до плаца де Торос заглянув по пути в несколько церквей. Когда шли в сторону отеля, позвонила подруга Ксюша. Они с Хосе Мануэлем и дочкой Валентиной ехали из Валенсии и сказали, что могут забрать нас из Сарагосы. Мы кинулись в отель за рюкзаками, а потом поспешили к торговому центру, где мы договорились встретиться с Ксюшей. В ожидании я отправилась в магазин и только собиралась понюхать духи, как за мной прибежал Дэн и сказал, что ребята уже приехали. Как же я была рада видеть их и малютку Валентину. Радость встречи не омрачила даже то, что по пути в Лагронью мне пришлось два часа полулежать под рюкзаком Дэна. Добрались до дома в девятом часу. Ребята сходили в магазин, Потом мы реконструировали комнату для ночлега и, уложив Валентину, сели ужинать. Пили вино, ели, разговаривали. Спать легли поздно, да и то только потому, что Ксюша сказала, надо ложиться, а иначе так до утра не разойдемся. Спали, как обычно, от души.